Компания Storytel и издательская платформа Rugram представляют Алексей Ильин и Алёна Харитонова. Каждый за себя. Часть вторая. Победителей не судят. День пятый. Ничего не говори, не подходи на выстрел. Группа пикник. Эта ночь была самой холодной и самой темной из всех ночей в жизни Айи Во всяком случае тех, что она помнила. Керра спокойно спал, плотно завесив их за куток под лестницей пологом из пленки и накрыв спальник своей курткой, а его подопечная все сидела и таращилась в глухую темноту. Противоречия раздирали разум на части. Казалось, будто в одном теле сошлись несколько совершенно разных личностей. Одна молила судьбу вернуть все как было, школу-интернат, уроки, понятную жизнь, предсказуемое будущее, отмотать назад. И если можно, еще раз стереть память. Все воспоминания последних четырех дней. Другая тихо скулила, понимая, что ничего уже не изменить. Она и не хотела менять, пусть решат за нее. И плевать на последствия, она примет любые. Третья просто впала в ступор. Четвертая бесилась. Какого черта все это обрушилось на нее? Хорошую девочку, никогда никому не делавшую ничего плохого. Разве мало вокруг более крепких, стойких или хотя бы более гнусных? Пятая не верила и все повторяла. Нет-нет, это все происходит не со мной. Не может со мной такого происходить. Шестая мрачно вещала. Дальше будет хуже. Гораздо хуже. Седьмая требовала что-нибудь предпринять. Что угодно. «Срочно! Сейчас же! Сию минуту! Быстрее! Надо что-то сделать, иначе...» И так по кругу раз за разом. То хотелось скачить и бежать, то, напротив, накрывало безысходным оцепенением, оказалось, не было сил даже пошевелить пальцем. А я прошла все стадии отчаяния, на которые у нормального человека обычно уходит много дней. Испуг переплавлялся в панику. Паника в неверие... Неверие в жалость, жалость в гнев, гнев в протест, протест в равнодушие, равнодушие в смирение. И все это время какая-то отдельная, совершенно хладнокровная часть сознания молча следила за остальными. А когда настроения стали сменяться с совсем уж неприличной частотой, спокойный властно вернула Айю в реальность. Голова болела. И уже было не понять, то ли от удара об стену, то ли... Просто болела, как все последние дни. Тело казалось деревянным от холода и усталости. Ломила правую руку, которую Керра вывернул, чтобы заставить бросить нож. Ломила спину, ушибленную при падении. Дергала скулу, отмеченную синяком. И вдруг девушку прострелила от макушки до пяток внезапная мысль. У нее ведь есть пистолет. И Алисе нож. А если бы она помнила об этом утром, когда потекла крышей? Если бы открыла пальбу, если бы начала размахивать не ножом, а Аю заколотила от запоздалого ужаса. Очки ей захотелось посмотреть, идиотки. Любопытно, блин, стало. Ледяными пальцами она прикоснулась к синяку на щеке. Боль соединяла с реальностью, напоминала о том, чем бывает чревата глупость. Конечно, а ей вправду плохо знала жизни нравы черного сектора, только вот плохо знать это одно... А вести себя дура-дура и совсем другое. Именно об этом ей сегодня говорил Керра. Жаль, она не поняла. Да, пора бы мисс гелан повзрослеть, если она собирается остаться здесь. А она собирается? А я замерла, раздумывая. Что ждет ее в родной корпорации? Конечно, лаборатория и опыт. А потом утилизация по 99-му меморандуму. Значит, как бы не хотелось вернуться к прежней жизни, это вряд ли удастся. То есть остается только один вариант – получить обещанный Керра адекватный процент и свободу. А потом как-то затеряться, исчезнуть, залечь на дно. Чтобы не вспоминали, не искали. И прожить остаток дней здесь. Или, может, в каком-то из белых секторов. Потому что в черном она долго не протянет даже с деньгами. Блин. А сколько денег у него просить? Цифер затребовал меньше 20%. Но он помогает тогда как Айя только путается под ногами и осложняет жизнь. С другой стороны, хакер всего лишь на подхвате, а она непосредственно товар. Угу, круть. Но продает товар и торгуется за него Керра. Без него охотников на этот товар будет до черта, и ни одному не придет в голову больной идеей что-то там айки предлагать. Ха-ха. Да -ха. ведь, попадя она в руки кому-то более циничному, могла бы уйти частями. К примеру, что стоит отвезти ее к уличному доку и распродать фрагментами? Или наоборот, предложить целую Аю Марианетти? Тем более, когда они узнают, что девчонкой заинтересовались в Виндзоре, наверняка постараются перебить цену. Безумные мысли разной степени бредовости теснились в голове, грозя разорвать череп. Ая потерла глаза, разгоняя сон. Холод медленно забирался под одежду. Трое, наблюдающие эти метания, должно быть, усмехаются. Интересно, захочется ли им продолжать игру на удачу? Одно дело абсурдное безлимитное везение одной отдельно взятой идиотки-корпоратки. И совсем другое безлимитное везение лабораторной крысы, в которой начали просыпаться инстинкты улицы. Это уже не так весело. Таким везение всегда строго дозируют. Кера снова прав. Лафа вот-вот может закончиться. Что он там говорил? Намерение не значит ничего, значит результат. Его намерения могли быть какими угодно, но результат говорил сам за себя. Только Ая, искореженная страхом и паникой, умудрилась не понять очевидного. А теперь вспомнила, как льнула Керра Алиса. Она доверяла ему. Абсолютно. Да и вообще все кролики считали его своим. Он умудрился заслужить безусловное доверие бригады психопатов, которая ни до, ни после него... «Заслужить не мог никто. Для этого мало уметь втираться. Для этого надо быть по меньшей мере очень честным». Теперь понятно, почему Алиса так удивилась словам Аи о непонятности Керра. На ее взгляд сложно было найти человека проще. Пока Айка терзалась размышлениями, ноябрьская ночь становилась все морознее. Руки и лицо девушки уже онемели от холода. Хотелось спать. Согреться, наконец. Но спальник один на двоих. «Как туда лечь?» «Кера, конечно, уже не совсем чужой, но и не настолько близкий, чтобы спать под одним одеялом. Разумеется, усталость и озноб помогут перебороть неловкость, но пока еще можно терпеть». А я села на обломок бетона и подула на ладони. «Черт, холодно-то как!» Она усмехнулась сама над собой. «Да, холодно. Не желает ли мисс Гелан вернуться в удобство корпоративного сектора? К теплу, душу и чистоте?» И в этот миг, наконец, совершенно отчетливо и остро осознала – нет, не желает. Никогда больше. Ни за что.